Глава 23. Союзник. Истинный властелин. Он убьёт тебя одной силой мысли. С ненавистью прохрипел лысый. А ну, падениц, первошник. Я внимательно просматривал его меру и вдруг сообразил, что этот зверь второй ступени почти пустой. Личного пути практически нет, он ничем не владеет, какие-то жалкие крохи. только остатки звериной силы, которую он тоже непонятно где растерял. До меня впервые дошло, откуда взялось ругательство: "зверё пустое". Прямо передо мной и стоял яркий представитель. Лысый так угрогал меня мечом, будто палкой. Мне даже стало противно. "И это зверь? А не боишься, что я и ему шею сверну?" усмехнувшись, спросил я. Вместе с силой я накачал себя и уверенность чтобы зверь чувствовал угрозу. И он боялся, пятился назад, к краю отверстия и нервно оглядывался. За его спиной был уже край туннеля. "А пошли к нему", ехидно спросил Лысый. "И посмотрим, сможешь или нет". Естественно, никому хозяину я не собирался. Я подобрал валяющуюся у ног дубинку и пошёл к зверю. "Ты чего задумал?" Прыгающими губами Ответил тот. Кто твой хозяин? Иди к нулям, первота. Он выставил вперёд меч и зажмурился. Я стояла, одивлённо глядя, как улысыва отрясутся коленки. Чёрт этот лазурный город с его цивилизацией. Как получилось, что здесь звери опустились до такого? Прыгай. Холодно сказал я. Нет, там проглоты. Я останусь тут, а не пойду за тобой. Обещаю. Он, не открывая глаза, хныкал, становясь все безобразнее и противнее. Жалкий трус. Я подошел и отобрал у него меч. Лысый даже не сопротивлялся, а только закрылся руками. На какое-то мгновение меня одолели сомнения. Я хотел сбросить его вниз, но ведь он даже не пытался защищаться. Как-то неправильно это будет, не по чести. Да. Хныкая и пуская сопли, проплакал Лысый. Я жалкий трус. Я не достоин быть зверем. Да. Мелькнули какие-то искорки. Я выргался. Да это же магия. Он мне просто мозги пудрит. Зверьё-то пустое. Вырвалось у меня. Я набрал в тело силы двух стихий и... Сдохни, тварь! Лысый вдруг выхотел из-за спины нож. Только сделал он это уже в воздухе. Мой пинок... Отправил его в красивый полет вниз, в болото, куда собирались все нечистоты лазурного города. «А-а-а-а!» <связывая> Его крик оборвался, когда он исчез в жиже. Сразу рядом застроились бурунки, к нему стремилось что-то большое. Показались бока блестящего гладкого тела. Зверь даже не вынырнул. В жиже забролели еще тела, будто серые кишки скрывались в резервуаре. Это либо один огромный проглод, либо их тут уже много. Выглянуло сразу три хоботка и направились в мою сторону. Я был высоко, но на всякий случай отошёл от края. Кажется, светлячка духом нет последнего зверя не видать. Закусив губу, я посмотрел в своём миру. Шестая ступень, самая верхушка. Ещё чуть-чуть, и я седьмая ступень. До да сколько уже можно-то? Дубинку теперь можно было выбросить. Меч в руке скользил из-за грязи, и я опустился, промыл руки и почистился весь как мог. Всё-таки этот ручейёк был достаточно чистым в сравнении с той рекой, где я полз до этого. Неудивительно, что звери выбрали именно эту дыру, чтобы прятаться. Пока я возился в воде, я снова попробовал позвать её. Стихия отозвалась, охотно заструилась, след за ладонью пыталась выполнять какие-то мои команды. Только я ещё сам не понимал, что делаю. Ощущения были такие, будто я пытаюсь рисовать неведущей рукой. Но прогресс был на лицо. Стоя в воде и накачивая энергию, мне удавалось брать силу сразу двух стихий. Я различал два разных источника. Тем более воображаемое копье в воде возникло у меня на подсознательном уровне. Надо быстрее расти, проворчал я. Стану зверем, и воображать копьё уже не придётся. Как обещал Хорм, дар станет моим личным путём. Я порыскал по трупам, но не нашёл ничего примечательного. На груди зверей были татуировки с сидящим на коленях человеком. Он смотрел вверх, но луч с неба был перечёркнут. Уж не ересь ли это? Мне нужен был план действий. Сейчас я начинал практически с чистого листа. Незнакомая территория. Неизвестные противники. Хотя нет, есть известные, и они сверху. Но им даже на глаза попадаться нельзя. А ещё больше мне нужны ответы на мои вопросы. Как найти девчонку и как мне к нулям собачьим раздобыть голову приора? Ведь это был единственный способ вернуть Хилель огненную плеть. По крайней мере, Эзакайл с перевала обещал это сделать. Я бы не доверял этому Эзакайлу поднёбышек. Голос Белиара прозвучал, как гром среди ясного неба. «Так где было все это время, а?» Вырвалось у меня. «Приор или прецептор могли почуять меня. А сейчас что появился?» «Я заинтересовался?» «Подземыш ты!» Процедил я сквозь зубы. «Значит, если бы тебе было неинтересно, ты мог и не появиться?» «Жалкий червь! Я трачу силу, общаясь тут с тобой!» Помнишь, что было с тем бесом, что перенёс тебя в Вольфград? Да? ИнферIOR жесток к демонам. Тот бес жив? К сожалению, для него. Да. Я не стал дальше ничего уточнять, у меня и своих забот хватало. Почему нельзя доверять Эзакилу? Он павший ангел. Знаешь, по логике, он должен был стать демоном. Задумчиво произнёс я. Наблюдай течение энергии в теле. Почему-то стихия земли опять сбоила, пружина силы поддерживалась в основном от воды. Не всё так просто. Безно принимает павших, если они поклонятся ей. Эзакайл попытался обмануть всех. Ясно, ни тут, ни там не пригодился. Нет. Он обманул всех, с кем был в сговоре. Его падение Серьёзно с восхождением приора Зигфрида на трон. Я вдруг почувствовал, что ноги сами тянут меня вперёд, в темноту. Надо же посмотреть, кто властелин Клаки. Стоять? Я замер. Идём. Нужно посмотреть, кто этот "стоять" сказал, рыкнул я, упираясь ногами. И снова моё тело зажило своей жизнью. Я резко присел, опустившись прямо в ручей. Чувство холода бодрило, помогало контролировать себя. Ты какого хрена творишь? прорычал я. Оставь моё тело в покое. Я почувствовал, как демон силой заставляет работать мои мышцы, напрягает руки, ноги, заставляет подняться. Поднёбышек, сильная воля, много сил отнимаешь, недовольно проворчал Биляр. Я у тебя все силы отниму. Я снова сел, чуть не откинувшись. У меня уже был ангел в голове, но она себе такого не позволяла. Ну, я не ангел, у меня другие методы. Сновы силы, но, кажется, намного слабее. "На жалкий червь", голос Биляра грохнул в голове. "Так мы ни к чему не придём". "Естественно", проворчал я, сидя в ручье и сложив руки на груди. "Оставь мне моё тело и катись уже". Ты меня еще в том подвале взбесил. Уже без ярости, с долей усталости, проворчал демон. Зачем только я стоял тебя в живых? Слушай, хочешь сотрудничества? Спросил я. Тогда раскрывай свои карты. Карты? Да. Ты говорил про свои планы на меня. Придет время. И это я тебя бесил? С возмущением вырвалось у меня. Ты станешь сильным демоном. Чего? «Я аж скачил». «Что ты сказал?» «Ты сильная воля. Частичка души абсолюта». Если бы брови могли ехать дальше, они бы сделали круг по голове. Я встал, прислонился к стене, по привычке пытаясь взять силу земли. Представил копье, но земля не хотела отвечать. Стихия сбоила и шипела, как будто с радиопомехами. «Сожалею, но это из-за меня». Стихии земли, недоступна тенибре, таков круг вещей. Стоп. Я перестал насиловать свои чувства. Тогда, после особняка, у меня была такая же проблема. Это из-за тебя? Ну да. Это был первый контакт. Знаешь, не каждый день встречаешь такого, как ты. Это был шанс, мне нельзя было его упускать. Какого? Я снова сел у стены. прислонившись затылком. Вопросы, вопросы, вопросы. Они накатывали, их становилось всё больше, и скоро наберётся критическая масса. Вот сейчас никуда не пойду, пока не получу ответы. Что ты хочешь знать, поднёбышек? Я прикусил губу. Какой услужливый. Мне нравится, что ты у меня в долгу. Это облегчит мне исполнить задуманное. Я смотрю, ты честный. «Искусить слабого духом легче, чем нуля убить. Много ума не надо. Но ты сильная воля. Тебя можно только склонить к сотрудничеству». Я прикрыл глаза. Опять двадцать пять. Посидев полминуты с пустой головой, я спросил. «Частица души?» Тот бес тоже такой сказал что-то про кусок мёртвого абсолюта. «Твой мир сотворён им. Точнее, прождён». Он принес себя в жертву, отдав всю силу на его создание. Я поскреб затылок. Услышать такое я точно не ожидал. Вздохнув, я встал. Демон вроде бы согласен отвечать. И придется идти искать этого властителя Клаки. Вот только мне совсем не хочется встречаться с ним. Позади и за край дыры, куда утекал ручеек, послышались какие-то стуки. Глухие шлепки, будто мешок с картошкой роняет. Я осторожно приблизился и сразу же дёрнул голову. Ап, потолок сверху ударилась зелёная клякса. Хорошо брызгами не задело. Ввиденного за долю секунды мне хватило. Огромный проглод, чёрно-серая кишка с безобразной пастью дарой вытягивался из вонючей жижи, пытаясь прилипнуть к стене. Его подпирали сородичи или мешали. пытаясь также вытянуться. Я не знал, смогут ли они добраться до входа, но чел, что отсюда нужно сваливать. «Нам вперед!» — сразу оживился Белиар. Бодро шагая по ручью, я громко шлепал, будто специально подзадоривая плеском оставшихся позади мутантов пиявок. Мы с Белиаром вернулись к разговору. «Как Абсолют мог принести себя в жертву, если я с ним разговаривал? Я же заключил сделку!» Абсолют был не один. Исчезает абсолют, появляется новый. Я даже притормозил. Постой! А откуда появляется? Если бы я знал, могу только сказать, что думаю об этом. Усмехнувшись, ответил Белиар. Я снова двинулся вперёд, слушая плеск воды под ногами. Очень скоро наступила кромешная тьма, и мне приходилось сканировать тоннель Но земля плохо меня слушалась, и я стал осваивать воду. Кстати, неплохо получалось. Чувство воды позволяло увидеть предметы полностью, если они были погружены в нее. Можно было идти и сбоку, не боясь замочить ноги. Ручеек был довольно слабым. Но для стихии мне пока что нужно было оставаться в воде. «Ну так скажи, что думаешь?» Со вздохом прошептал я. «Считается, что абсолютом». Может стать только бог. У меня кончились силы на удивление, и я только открывал и закрывал рот. Но к счастью, Биллиар точно ловил все мои мысли, собирал их в кучу и понимал, что нужно дальше отвечать. В этом плане он был сговорчивее Хали. Боги живут в Целестии, это верхний мир. Погоди. Не понял? А где ангелы живут? Медосон же, как я понял, там. Медос это мир уврат в Целесту. Ангелы-защитники, жалкие башки из Целесты, прикрываются этой армией, потому что боятся нас, последователей Бездны. Боги? Я остановился, пытаясь привести чувства в порядок. Ангелы, демоны? Что это за мир-то? Нулевой мир или царство Регном? Я скривился. Спасибо за информативность. Это первичный мир. Его нельзя изменить. Он был всегда между небом и бездной. Так, то есть, мой собственный мир, сотворённый? Да. А нулевой мир никто не сотворил. Он всегда был. Но получается, в моём мире все люди это, как ты говоришь, частички, не все, только единицы. Впереди начиналась развилка. Ручьи из трёх туннелей стекались в один. И я остановился. Вода чётко подсказывала, что в одном из туннелей к нам двигалась пара двуногих существ. На стенах показались отсветы. Кажется, незнакомцы были с факелом. Там и тот зверь и первушник. Кстати, зверь с копьём поднёбышек. Последнюю фразу демон произнёс с особой иронией. У меня чуть сердце не выпрыгнуло, я едва удержался, чтобы не выпрыгнуть навстречу и не кинуться в драку. Выйди из ручья, там первоушник со стихии воды, предупредил Биляр. Я шагнул на сухое. Слышь, там кто-то есть? Послышался неуверенный голос из правого туннеля. Грохля, лохма! Громко позвал другой, потом проворчал. Никого. Глюки у тебя отหนуха. Дичь пустая, я тебе говорю, что ща башку сверну, червяк. Иди, сверни тому, кто там был. Послышался плеск воды, кажется, один отскочил от другого. Тебя хозяин прирежет. Они успокоились, потом снова зашаркали шаги, послышался плеск, говорящие особо не беспокоились, что их услышат. Видимо, здесь они чувствовали себя валь угодно. Отсвет огня становились все ярче, и я прижался к стене. Может, там проглоты мелкие, а? С каким-то диким восторгом спросил зверь и быстрым шагом пошёл сюда. Знаешь, с ними что можно делать, пока они мелкие? Никакие нуляшки, первушки не нужны. Что я тебе говорю? Хозяин реальный у тебя вместе силы и мозги высусал. Куда он делся из воды тогда твой проглод? Я слушал разговоры, приготовившись зарубить первого же, кто сунется из угла. Но выбросился, наверное, задумчиво произнёс зверь, но остановился. «Ага, про глот выбросился! Думай, что говоришь-то!» Двое остановились, и я не мог понять, где они. «Да подшутить лохма опять хочет! Эй, лохма!» «Эх, я бы раскрыл тебе свое зрение, но ты можешь пострадать. Мера маловато!» Я усмехнулся, а потом вышел из-за угла, прикрываясь рукой. «Че за сали, дерьмо нуляче!» И быстро пошел вперед, не убирая руки от лица. Двое, зверь и первушник, в таком же рванье. Правда, на звере угадывались еще какие-то синие тряпки. На голове у него был кожный шлем, а в руках то самое копьецо. Первушник поднял повыше факел. Мой меч блеснул в его свете. «Э, Рохля, ты что ли?» «Камня не видели?» Сходу спросил я, вспомнив имя убитого мной мага. «Кого? Камня? Я вроде не видел». Двое приглянулись, вся ситуация вела их в ступор. Я быстро перескочил разделяющие нас расстояния и был уже в двух шагах. «Это не рохля!» — крикнул зверь, отскакивая, но я уже махнул мечом. Первушник завалился, схватившись за горло, факел выпал из его руки в ручей и зашипел. Нас окружила темнота. «Сдохни, тварь!» Чувство опасности прилетело мне в живот, и я не могла, И я довернул корпус, замахиваясь мечом. На миг моя рука задела копье, пролетевшее рядом с рёбрами, и резко прояснились все чувства. Я перехватил древко, рванул зверя на себя. Тот не отпустил оружия, и меч опустился ему на голову. Внезапно налетевший удар подарил такую силу, что клинок засел в черепе, и я отпустил рукоять. Мне он уже не был нужен. Прекрасный поднёбышек напал без тени сомнений. Теперь я знаю. Из тебя выйдет настоящий дьявол. Кто? Дьявол? До меня не сразу дошло, что раз есть боги, то и дьявол должен быть где-то недалеко. Я хотел ответить Белиару, что обо всем этом думаю, да еще появились и новые вопросы. Но прилетевшие в грудь сетлячки запустили реакцию в теле. Я едва не вырнял копье, упав на колени, а потом и рухнул лицом в воду. В голову ударило помутнение, а все тело свело судорогой, словно я перетрудил его разум. Свело все мускулы. По мышцам прокатилось жжение, будто сделали горячий укол. Я силился закричать, но только сипел. Так и помереть недолго. На вдохе я чуть не наглотался воды и, закашившись, попытался поднять голову. Голова слегка прояснилась. Через миг болезненное ощущение пропало. Седьмая ступень, довольно сказал Белиар. Прекрасно. Лежать времени не было, и я заворочился, пытаясь прийти в себя. "Говори, что ещё за дьявол?" вырвалось у меня. Я не забыл, что до этого сказал демон. Отдышавшись, я приподнялся, подобрал ноги и потихоньку встал. Меня пошатывало, но я чувствовал, энергии полно. Дьяволом Может стать только павший бог, сказал Биляр. Ну или очень сильный демон. Ты отлично подходишь, кусок абсолюта. А ты? Всё может быть, усмехнулся Биляр. Умный правитель тот, кто набирает союзников до восхождения на престол. Слушай, в том мире, откуда я, сделав неуверенный шаг вперёд, сказал я. Там все знают, что дьявол это зло. Я не говорил, что мы несем добро. Я не согласен. У меня много планов в списке, но бегать по горячему аду с рогами на башке в них не входит. Еще не вечер поднебышек. Беляр говорил спокойно, без недовольства, и это холоднокровие меня раздражало. Он просто ждал, как консультант, которому скажешь, что тебе ничего не нужно, но он все равно будет стоять рядом. И ждать. Я шагал вперёд, уже уверенно, даже стихия земли меня более-менее слушалась. Копьё в руке творило чудеса, будто чувствовало, что удар скоро станет частью меня, едва я подниму меру. Если, конечно, это оружие можно было назвать копьём. Ржавое, со сколтом на наконечнике, а древко с другого конца вообще будто погрызли. Таким копьём драться только зано заловить. Туннель вскоре завернул И впереди показалось боковое ответвление. Из него лился свет, после кромешной темноты кажущийся очень ярким пятном. Стой! Внезапно я почувствовал давление, будто поблизости были приор или прицептор. Сильная мера. Я остановился. Нет, это явно не зверь. Я не справлюсь с человеком. Непроизвольно я отступил на шаг. Да, это он, совсем рядом. Кто? Уходить отсюда поднёбышь, сейчас же. Дерьмо ты подъемное. Прорычал я, когда увидел, что из туннеля выскочили сразу трое зверей. Эти не были пустыми и носили более-менее приличное облачение. Два зверя второй и один третий ступени. Развернувшись, я понёсся назад. Копьё дарило лёгкость и силу, а демон, кажется, полностью отпустил меня. Стихии земли заработала на всё. Поэтому я не сразу понял, почему за углом сканер будто провалился в черноту. Следом прилетел незримый удар, чуть не выбивший из меня душу, копёт летела в стену. Когда закованные в сталь пальцы сомкнулись на моём горле и подняли над землёй, я с ужасом взглянул в голубые глаза. В едва видимом мерцании серебритых аспекхов качнулись серебристые с синим отливом волосы. Первота Я рад, что ты ещё жив, произнёс с усмешкой Мейнерд. Зигфрид там рвёт и мечет, уже казнены пара стражников. Я хрипел, пытаясь хоть что-то сказать. Кажется, меня сейчас придушат. Ну и пусть, вздохнул рыцарь. Приор бы всё равно тебя казнил, и даже хорошо, что так получилось. Темнота уже накатывала, я из последних сил попытался дотянуться ногой до лица Зигфрида. Но тот поднял свой меч и мягко отвёл ногу плоской частью клинка. Для него мягко, а мне словно рельсом прилетело. Действительно, ты странный первоушник, бывший просветлённый ноль. Пойдём. Я познакомлю тебя с отцом.